Эдвард Боншоу и Хуан Диего спали на рассвете, когда колонна цирковых грузовиков и автобусов въехала в долину между Сьерра-Мадре-де-Оахака и Сьерра-Мадре-дель-Сур. Колонна двигалась через Оахаку, когда Лупе разбудила брата. «Человек-попугай прав, мы должны развеять пепел вокруг монстрихи химарии сказала Лупе Хуану Диего. Он сказал только у ее ног, Лупе, — предупредил младшую сестру Хуан Диего. Возможно, Лупе неправильно поняла мысли Айовца, потому что спала или потому что спал сеньор Эдуарда, или потому что оба они спали. Я говорю, что надо осыпать пеплом всю монстреху Марию целиком. Пусть эта стерва докажет нам, что она что-то умеет, — сказала Лупе брату. Сеньор Эдуарда предупредил. «Может, не весь пепел Лупе?» На всякий случай напомнил Хуан Диего. «А я говорю, все, что там есть, все на нее», — ответила Лупе. «Скажи водителю автобуса, чтобы высадил нас и человека-попугая у храма». «Иисус Мария Иосиф», — пробормотал Хуан Диего. Он увидел, что все собаки проснулись. Они ходили по проходу во главе с пасторой. И чтобы Ривера был там, он поклонник Марии, бормотала Лупе, как будто говорила сама с собой». Хуан Диего знал, что ранним утром Ривера может находиться в хижине в Герреро или спать в кабине своего грузовика. Вероятно, он уже разжег адские огни на Басуреро. Дети-свалки доберутся до иезуитского храма еще перед утренней мессой. Может быть, брат Пепе уже зажег свечи, а может, все еще зажигает их. Вряд ли там будет кто-то, кроме него. Водителю автобуса пришлось сделать крюк. На узкой улочке лежала мертвая собака. «Я знаю, где можно купить новую собаку-прыгуна», — сказала Лупе Хуану Диего. Она не имела в виду дохлую собаку, она имела в виду собак-крыш, которые привыкли прыгать и пока не упали. «Собака-крыш», — только и сказал водитель о мертвой собаке на улице. Но Хуан Диего понял, что именно это имела в виду Лупе. «Собаку крыш не научишь лазить по стремянке, Лупе», — сказал Хуан Диего. А Варгас говорил, что у собак крыш бешенство. а не как перос дель Басуреро». Собаки-свалки и собаки-крыш бешеные. Варгас говорил, что «Мне нужно поговорить с Варгасом о другом». «Забудь о прыгуне», — сказала Лупе. «Нечего беспокоиться о дурацком трюке со стремянкой. Про собаку крыш я просто подумала», — «Они же прыгают, верно?» — спросила Лупе. «Они разбиваются насмерть. Они совершенно точно кусаются», — начал Хуан Диего. «Мне нет дела до собак-крыш», — перебила его Лупе. «Есть вопрос поважнее. Львы. У них бывает бешенство?» «Варгас должен знать», — сказала она и смолкла. Автобус обогнул мертвого пса. Они приближались к углу Флорес, Магун и Валерио Трухано. «Уже был виден храм общества Иисуса. Варгос не львиный доктор», — сказал Хуан Диего младшей сестре. «Пепел у тебя, верно?» — только и спросила Лупе. Она подняла Бэби, трусливого кабеля таксы, и ткнула носом собаки в ухо айовца, разбудив его. От прикосновения холодного носа сеньор Эдуардо, содрогнувшись, вскочил на ноги в проходе автобуса, где крутились собаки потому как крепко Хуан Диего держит банку с кофе, Эдвард Боншоу понял, что мальчик готов действовать. «Я понял. Мы рассеиваем пепел, да?» спросил Айовец, но ему никто не ответил. «Мы обсыпаем стерву с головы до ног. У монстрихи Марии в глазах будет пепел», несла свою бредовую невнятицу Лупе. Но Хуан Диего не перевел слова сестры. У входа в храм один Эдвард Боншоу остановился возле фонтана со святой водой. Он коснулся ее, а затем своего лба под портретом святого Игнатия, навсегда уставившегося в небеса в ожидании наказа. Пепе уже зажег свечи. Дети-свалки не остановились у фонтана даже ради того, чтобы просто плеснуть на себя святой водой. В укромном уголке за фонтаном они нашли брата Пепе, молящегося у надписи под образом девы Гваделупской. «Гваделупское дерьмо», как на сей раз назвала это Лупе. «Разве я не здесь? елику я, матерь твоя». Именно эти слова Лупе сочла дерьмом. «Нет, ты не здесь», сказала Лупе маленькому, меньше человеческого роста, подобию гваделупской девы. «И ты не моя мать», увидев Пеппе на коленях, Лупе сказала брату. «Попроси Пепе найти Риверу. Хозяин свалки должен быть здесь. Эль Джефа захочет это увидеть». Уан Диего сказал Пепе, что они будут рассеивать пепел у ног Большой Девы Марии и что Лупе хочет, чтобы Ривера присутствовал при этом. «Это совсем другое дело», — сказал Пепе. «Это свидетельствует о перемене в образе мыслей. Полагаю, святилище Гваделупской Девы явилось водоразделом. Может быть, Мехико знаменует собой поворотный момент?» — спросил Пепе Айовца, лоб которого был мокрым от святой воды. «Никогда еще я не чувствовал себя в таком смятении», — сказал сеньор Эдуардо. Для Пепе это прозвучало как начало долгой исповеди, и он поспешил прочь, сухо извинившись перед Айовцем. «Я должен найти Риверу. Меня попросили об этом», — сказал Пепе, хотя он был полон сочувствия к Эдварду Боншоу, столь заметно поменявшему свои приоритеты. «Кстати, я слышал о лошади», — обратился Пепе к Хуану Диего, который догонял Лупе. Она уже стояла у подножия пьедестала с ужасными замороженными ангелами на подставке из небесных облаков, глядя на Марию Монстра. «Видишь», — сказала Хуану Диего Лупе, — «невозможно рассеять пепел у ее ног. Посмотри, кто уже лежит там». Да, прошло немало времени с тех пор, как эти дети-свалки стояли перед Марией Монстром. Они забыли о маленьком скукоженном Иисусе, распятом на кресте и истекающем кровью у ног девы. «Мы не будем посыпать его прахом нашей матери», — сказала Лупе. «Окей, тогда где?» — спросил Хуан Диего. «Я действительно полагаю, что это правильное решение», — говорил Эдвард Боншоу. «Не думаю, что вы отнеслись к Деве Марии, как она того заслуживает. Ты должен залезть на плечи человеку-попугаю». «Чем ты будешь выше, тем больше ее осыпешь», — сказала Лупе Хуану Диего. Пока Лупе держала кофейную банку, Хуан Диего забрался на плечи Эдварда Боншоу. А йовцу пришлось ухватиться за ограду алтаря, чтобы выпрямиться во весь рост. Прежде чем передать пепел брату, Лупе сняла крышку с кофейной банки. Одному богу известно, куда потом Лупе делает эту крышку. Даже стоя на плечах айовца, Хуан Диего упирался взглядом в колени Деву Марии, разве что макушкой он был на уровне бедер великанши. «Я не знаю, как ты сможешь обсыпать ее пеплом», — тактично заметил сеньор Эдуардо. «Забудь про обсыпание», — сказала Лупе брату, — «возьми в горсть и бросай». Но первая горсть пепла взлетела не выше внушительных грудей Марии Монстра. Естественно, что большая часть пепла упала на запрокинутые лица Хуана Диего и Айовца. Сеньор Эдуардо закашлялся и чихнул. «Пепел попал Хуану Диего в глаза. Не очень-то получается», — сказал Хуан Диего. «Главная идея», — сказал Эдвард Боншоу, хватая ртом воздух. «Брось всю банку! Брось ей в голову!» — крикнула Лупе. «Она молится?» — спросил Айовец Хуана Диего, но мальчик сосредоточился на своей цели. Он швырнул банку из-под кофе, которая была на три четверти полна. Так в кино солдаты бросали гранаты. «Не всю банку!» — раздался крик сеньора Эдуарда. «Отличный бросок!» — сказала Лупе. Банка из-под кофе попала деве Марии в лоб. Хуан Диего был уверен, что видел, как моргнула Мария Монстр. Сверху, посыпая все вокруг, обрушился пепел. Пепел падал в лучах утреннего солнца, покрывая каждый квадратный дюйм Марии Монстра. Пепел падал и падал. Казалось, будто пепел падает откуда-то сверху, из незримого источника, который где-то очень высоко, описывал впоследствии Эдвард Боншоу свои впечатления. И пепел продолжал падать, как будто его было больше, чем могла вместить та банка из-под кофе. Тут Айовец всегда делал паузу, прежде чем продолжить. «Мне не просто сказать это». «Да, очень непросто, но из-за того, что пепел продолжал падать», Казалось, что этот момент длится вечно. Время, само время, всякое ощущение времени, оно остановилось. В последующие недели, даже месяцы, как утверждал брат Пепе, прихожане, являвшиеся на первую утреннюю мессу, продолжали называть пепел, падающий в лучах света, явлением. Однако все, кто приходил в храм иезуитов на утреннюю мессу, Не считали божественным чудом пепел, окутавший громоздящуюся Деву Марию, сияющим, пусть и серо-коричневым, подобием облака. Два старых священника, отец Альфонсо и отец Октавио, были недовольны тем, какой беспорядок возник из-за пепла. Пеплом были осыпаны первые десять рядов скамей. Тонкий слой пепла покрыл алтарное ограждение, которое стало странно липким. Большая Дева Мария выглядела замаранной. Она определенно потемнела, словно от сажи. Повсюду лежал грязно-коричневый, мертвенно-серый пепел. «Дети хотели рассеять прах своей матери», — начал объяснять Эдвард Боншоу. «В этом храме, Эдвард?» — спросил отец Альфонса. «И это называется рассеиванием», — воскликнул отец Октавио. Он споткнулся обо что-то, загремевшее под ногами. Это была пустая банка из-под кофе, и невольно пнул ее. «Синьор Эдуардо поднял банку. Я не знал, что они рассеют все содержимое», — признался Айовец. «Банка из-под кофе была полна?» — спросил отец Альфонсо. «Там был не только прах нашей матери», — ответил Хуан Диего двум старым священникам. «Тогда объяснись», — сказал отец Октавио. Эдвард Боншоу уставился в пустую банку, словно надеясь, что она обладает силой пророчества. «Добрый гринго, да упокоится он с миром», — начала Лупе. «Мой щеночек». Она замолчала, словно ожидая, что Хуан Диего переведет ее слова, прежде чем она продолжит. Или же Лупе остановилась, потому что раздумывала, стоит ли рассказывать двум священникам о пропавшем носе Марии Монстра. «Вы помните американского хиппи, уклониста от призыва в армию, парня, который умер?» — спросил Хуан Диего, отца Альфонсо и отца Октавио. «Да-да, конечно», — сказал отец Альфонсо. «Заблудшая душа, трагедия саморазрушения». «Ужасная трагедия. Такая потеря», — сказал отец Октавио. «И щенок моей сестры умер. Мы сожгли собаку», — продолжал Хуан Диего. «И мертвого хиппи...» «Все возвращается на круги своя. Мы это знали», — сказал отец Альфонсо. Отец Октавио мрачно кивнул. «Да, пожалуйста, остановитесь. Этого достаточно». «Крайне неприятно. Мы помним это, — Хуан Диего», — сказал отец Октавио. Лупе промолчала. «Два священника все равно не поняли бы ее». Лупи только откашлялась, как будто собиралась что-то сказать. «Не надо», — повернулся к ней Хуан Диего, но было уже поздно. Лупи указала на безносое лицо гигантской девы Марии, при этом прикоснувшись к своему маленькому носу указательным пальцем другой руки. Отцу Альфонсо и отцу Октавио потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что к чему. У Марии монстра по-прежнему не было носа, Непонятная девочка показывала, что ее собственный маленький нос на месте. «На басуррера был костер. Адское сожжение человеческих и собачьих тел. Нос Девы Марии был в адском огне?» — спросил отец Альфонсо у Лупе. Она яростно закивала, как будто хотела, чтобы у нее от такой тряски выпали зубы и вывалились глаза. «Матерь милосердная!» — воскликнул отец Октавио. Банка из-под кофе с таким грохотом упала на пол, что все вздрогнули. Маловероятно, что Эдвард Боншоу намеренно уронил эту банку, которую тут же поднял. Возможно, у сеньора Эдуарда сами собой разжались пальцы. Возможно, он понял, что новость, которую он продолжает утаивать от отца Альфонса и отца Октавио, а именно свою любовь к Флор, положившую конец его обету, скоро станет для этих двух старых священников еще большим потрясением, чем сгоревший нос неодушевленной статуи. Поскольку Хуан Диего уже видел, как Мария-монстр бросала неодобрительный взгляд на ложбинку между грудей его матери, поскольку он знал, как может оживать Дева Мария, по крайней мере, своими осуждающими и уничтожающими взглядами, он не стал бы категорически утверждать, что громоздящаяся статуя, включая утраченный нос, предмет неодушевленный. Разве нос Марии-монстра не форчал, И разве не вырывалось из погребального костра голубое пламя? Разве Хуан Диего не видел, как Дева Мария моргнула, когда банка из-под кофе ударила ее по лбу? И когда Эдвард Боншоу неловко уронил и поднял кофейную банку, не вызвал ли ее оглушительный грохот вспышку ужасного отвращения во всевидящих глазах грозной Девы Марии? Хуан Диего не был почитателем Марии, но он знал, что лучше относиться к замаранной великанше с должным уважением. «Ло Янто матерь», — тихо сказал Хуан Диего, большой деве Марии, указывая на свой лоб. «Я не хотел попасть в тебя банкой, я просто пытался дотянуться до тебя». «У этого пепла какой-то чужеродный запах», — заметил отец Альфонсо. «Я бы хотел знать, что еще было в банке». «Что-то со свалки, я полагаю, но вот идет хозяин свалки, мы должны спросить его», — сказал отец Октавио. Что до почитателей Марии, то Ривера уже шагал по центральному проходу к громоздящейся статуе. Казалось, у хозяина свалки были свои причины встретиться с Марией монстром. То, что Пеппе отправился за Эль-Джеффа в Герреро, возможно, просто совпало с собственным намерением Ривера явиться сюда. И все же... Было понятно, что Пепе оторвал Риверу от какого-то занятия, завершенного лишь наполовину. Небольшой проект, осталась только тонкая доработка, как объяснил это сам хозяин свалки. Риверо, должно быть, покинул Герреро в большой спешке. Кто знает, как Пепе объявил ему о предстоящем рассеивании пепла, потому что хозяин свалки все еще был в своем рабочем фартуке. На фартуке было много карманов, и он был длиной с неприглядную старомодную юбку. В одном кармане лежали стамески разных размеров, в другом — куски наждачной бумаги, грубой и тонкой, в третьем — тюбик с клеем и тряпка, которая Ривера вытирала остатки клея с наконечника тюбика. Трудно было сказать, что было в других карманах. Ривера говорил, что именно эти карманы ему нравятся в его фартуке для столярных работ. Старый кожаный фартук хранил много секретов, по крайней мере, так считал в детстве Хуан Диего. «Я не знаю, чего мы ждем. Может быть, тебя?» — сказал Хуан Диего Эль Джеффе. «Я думаю, великанша вряд ли что-нибудь вытворит», — добавил мальчик, кивнув на Марию Монстра. Храм наполнялся людьми, хотя, когда прибыли брат Пепе и Ривера, до Мессы еще оставалось время. Хуан Диего позже вспомнит, что Лупе внимательнее, чем обычно отнеслась к хозяину свалки. Что касается эль джефе он был даже более чем обычно обходителен с Лупе. Держа левую руку глубоко в загадочном кармане столярного фартука, Ривера кончиками пальцев правой руки тронул пепельную пленку, покрывшую ограду алтаря. «Пепел как-то странно пахнет, не сплошь пеплом», — сказал отец Альфонсо Эль-Джеффе. «В этом пепле есть что-то липкое и народное», — сказал отец Октавио. Ривера понюхал кончики пальцев и вытер их о кожаный фартук. «Сколько у тебя разных штук в карманах, Джеффе», — заметила Лупе. Но Хуан Диего не перевел это. Читатель о свалке расстроила, что Ривера не ответил на шутку по поводу великанши, а именно на предположение Хуана Диего, что Дева Мария вряд ли что-либо вытворит в отношении ривера. «Ты должен задуть свечи, Пеппе», — сказал хозяин свалки, указывая на свою любимую Деву Марию, после чего Ривера обратился к двум старым священникам. «Она крайне огнеопасная». «Огнеопасная?» — воскликнул отец Альфонсо. Ривера произнес ту же летанию о содержимом кофейной банке, которую дети слышали от доктора Варгаса «Научный строго химический анализ». «Краска, скипидар или еще какой-нибудь растворитель. Бензин, определенно», — сказал Ривера двум старым священникам. «И, вероятно, какой-то состав для покрытия древесины». «Святая Матерь не будет запятнана», — спросил отец Октавио у хозяина свалки. «Дайте-ка я приведу ее в порядок», — сказал хозяин свалки. «Позвольте мне немного побыть с ней наедине. Я имею в виду до завтрашней утренней мессы. Лучше всего после вечерней мессы». «Не стоит смешивать воду с некоторыми из этих чужеродных веществ», — сказал Ривера, как будто он был не обычным хозяином свалки, а алхимиком, которого нельзя было опровергнуть. Брат Пепе, стоя на цыпочках, гасил свечи длинными золотыми щипцами. Естественно, падавший пепел уже погасил свечи, стоявшие ближе всего к Деве Марии. «У тебя болит рука, Джеффе». «Так где ты порезался?» — спросила Лупа Риверу. Его мысли было трудно читать даже для ясновидящей. Хуан Диего позже предположил, что Лупе, возможно, прочитала все, что было в голове у Риверы. Не только мысли эль джефа о том, как он порезался и насколько сильно. Лупе, должно быть, выяснила, что это за маленький проект, работу над которым как раз посередине прервал приход Пепе, и что имел в виду Ривера, говоря о тонкой доработке, то есть... Она поняла, чем именно занимался хозяин свалки, когда порезал большой и указательный пальцы левой руки. Но Лупе, даже если что-то узнавала, никогда не говорила об этом, а Ривера, как и карманы его фартука, хранил много секретов. «Лупе хочет знать, не болит ли у тебя рука, Джеффа, которую ты порезал», — сказал Хуан Диего. «Мне просто нужно наложить пару швов», — ответил Ривера, по-прежнему пряча левую руку в кармане кожаного фартука. Из Лачуги в Герреру они поехали на Фольксвагене Пеппе. Брат Пеппе посчитал, что Ривере не следует садиться за руль. Пеппе намеревался немедленно отвезти хозяина свалки к доктору Варгасу, чтобы тот наложил швы. Но Ривера хотел сначала увидеть результаты рассеивания пепла. «Результаты», — повторил отец Альфонсо после отчета Пеппе. «Это не результаты, а вандализм», — глядя на Хуана Диего и Лупе, — сказал отец Октавио. «Мне тоже нужно увидеть Варгаса. Пойдем», — сказала Лупе брату. Дети свалки даже не смотрели на Марию Монстра. Они не ожидали от нее многого по части результатов. Но Ривера взглянул на безносое лицо Девы Марии, как будто, несмотря на ее потемневший образ, хозяин свалки ожидал, что она подаст ему знак, что-то, граничащее с наказом. «Пошли, Джеффе, ты ранен» у тебя все еще идет кровь сказала лупе беря риверу за здоровую правую руку хозяин свалки не привык к такому вниманию со стороны вечно критикующей его девочки эль джеффа подал лупе руку и позволил вести себя по центральному проходу мы позаботимся о том чтобы храм был в твоем распоряжении вечером до закрытия крикнул отец альфонса вслед хозяину свалки пп «Полагаю, ты запрешь за ним дверь», — сказал отец Октавио, брату Пеппе, который, положив щипцы на священное место, поспешил за Риверой и Нинос Даля Базура. «Си-си», — ответил Пеппе двум старым священникам. Эдвард Боншоу остался с пустой кофейной банкой. Сейчас было не время говорить отцу Альфонса или отцу Октавио то, что, как сеньор Эдуардо знал, он должен был сказать. «Сейчас было не время исповедоваться». Приближалась мясо, а крышка от кофейной банки отсутствовала. Она просто или не просто исчезла. С таким же успехом она могла исчезнуть в дыму, как нос Девы Марии, подумал сеньор Эдуардо. Но крышка этой мирской кофейной банки, лупы была последней, кто ее держал, исчезла без шипения голубого пламени. Дети и хозяин свалки покинули храм вместе с братом Пепе оставив Эдварда Боншоу и двух старых священников лицом к лицу с безносой Девой Марией и их неопределенным будущим. Возможно, Пепе понимал это лучше всех. Он знал, что процесс переориентации никогда не бывает легким.